Глава 2. Кабинет лорда встретил меня тишиной. Справа от старейшины, слева от лорда, на стене было изображено видео с проектора, светящего откуда-то с потолка. Изображение было большое, с два моих роста в длину и один в ширину. На нем отображалась разрушенная приемная лорда, в которой за пару секунд ничего не изменилось. «И что это значит?» — спросил один из старейшин. Света практически не было. Окна были зашторены желюзи свет давали только проектор экраны мониторов около таулонга и там же стоящая небольшая офисная лампа ты сказал что все расскажешь по итогу а что рассказывать спросил таулонг вы сами все видели он только что одолел одного из самых сильных ветеранов клана кто сказал что он самый сильный то что тарина тренирует твоих дочерей ничего не значит да и парню просто повезло не будь там предметов мебели ему бы пришлось несладко «Воин победил ветерана. Каждому из нас есть о чем задуматься по итогу этого поединка. Только вот в чем же суть, я так и не понял. Кто бы мне объяснил?» «Это так называемое умение изящно решить все насущные проблемы», — сказал таулонг «Если он победит, мы сможем прижать весь альянс к ногтю. Да так, что те не захотят даже в шутку рыпнуться. Если он победит, это никак не отразится на нашем клане». Мы ничего не приобретем и ничего не потеряем. Кроме малого авторитета, мы ничего не приобретем. Да, есть вероятность, что он одержит победу, но я в это не верю. Мне кажется, вы плохо видели, что произошло на видео, сказал таулонг Наш воин победил ветерана. Весь эффект неожиданности и уверенности строится на том, что они почему-то свято уверены в своей победе. Только вот это не так. «Не знаю. Я вообще ничего не видел. Слишком много всего там происходило, да и качество не очень. Мне ничего не понятно». «Вы меня вообще слышите?» — вскричал тау Лонг. «Парень может победить ветерана, и если мы грамотно разыграем эту карту, то сможем оставить источник при себе и получить что-то еще в дополнение. И обговорить так, чтобы все, что происходило, больше не повторилось. Опять же, создать внутренний документ, который запрещает решать проблемные вопросы таким образом». А если парень проиграет? Да не нужно нам чужого, нам бы своего не потерять. Ну почему вы меня не слышите? Почему не хотите попробовать? вскричал Таулонг. Вы сами спрашивали меня, что ты сможешь придумать? Так я придумал. Придумал тот вариант, который не даст нам проиграть и не выкинет как ненужный придаток, но и даст возможность подняться настолько высоко, чтобы нас уже никто не хотел скинуть и забрать первенство. «Похоже, это ты не понимаешь», — громко сказал один из старцев. «Это у тебя много в голове различных вариантов. Наша же задача — оградить себя и клан от твоих авантюр, за которыми ничего не стоит. Мы можем потерять очень многое. Наследие клана — это основное. Мы не можем дать его кому-то со стороны. И мы должны сохранять его, а не играть, давая возможность чужакам откусить кусок». После этих слов все замолчали, погружая кабинет в тишину. Молчал и я. Меня начало немного потряхивать после всего произошедшего. И если после обычной схватки я ложусь на пол и чувствую усталость во всем теле, то вот после такого резкого начала поединка и такого же резкого окончания я не мог расслабиться. Мышцы немного потряхивало, ступни болели, а живот, оказывается, неплохо зацепило, по крайней мере, кожу, потому что она жутко чесалась вместе удара. «Не так легко мне обошелся поединок», — подумал я. «Все внутриродовые проблемы, которые накопились и на которые мы не обращали пристального внимания, особенно я», — выделил голосом последние слова Тао Лонг и, помолчав, немного продолжил, «все их можно решить одним махом, но перед этим придется рискнуть. Рискнуть и понадеяться на Арсения». «И как ты, интересно, решил одним махом их решить?» — спросил кто-то. «А вот это я вам сейчас и расскажу». «И самое главное, чтобы вы меня не перебивали!» С этими словами Тао Лонг встал и пошел ходить вдоль стола. Его никто не поторапливал. Спустя немного времени он начал. «Если начинать с самого начала, то ситуацию, кроме как идиотской, не назовешь». Все, начиная от того, как она началась и то, как она продолжается, показывает нам, что все это фарс. Дуэль. Как много смысла в этом слове. Если не забыть, что на дуэль могут вызвать только при самом грязном оскорблении, когда держать себя в руках ну совершенно невозможно. Подобного я не припомню уж лет как пятьдесят. «Дому уже дуэль, на которую вызывают нашего гаранта, есть не что иное, как попытка оттяпать кусок богатой земли клана. Все остальное не имеет принципиального значения. Надеюсь, с этим все согласны?» Задал вопрос лорд и обвел старейшин взглядом. Никто ему ничего не ответил. Да и сам Лонг не стал ждать, пока его перебьют, и продолжил. То, что попытка ударить по нам таким образом вряд ли найдет положительную оценку у других кланов, это понятно. Вот только мы начинаем забывать, что и богомолы, и жабы тоже присоединились к травле, и три голоса против одного расклад не в нашу пользу. Мне почему-то кажется, что все те, кому мы за последнее время прошлись по больным мозолям, не откажут себе в удовольствии вытереть о нас ноги. Именно поэтому засунуть голову в песок, как пустынный страус, это не наш метод. Информационную войну на уровне 3 против 1 мы в данный момент не потянем, да и не принесет она нам ничего полезного. Одни убытки. Скорпионы нас тоже не поддержат. Свою выгоду они понимают четко. Вариант с переписыванием Земли на меня я тоже не вижу нормальным и перспективным. но не дадим отнять Земли сейчас, тогда, когда у них сырой план. так они подготовятся и придут во все оружие и не дадут нам никак ответить. Обложат со всех сторон, и результат будет негативный. Как минимум, потому что мы не будем готовы к нему. Потому что будем решать внутренние вопросы, о которых вы мне совсем недавно напоминали. Поэтому мое предложение такое. Нам нужно согласиться на дуэль, но с определенными условиями. Во-первых, встречное условие насчет того, чтобы дуэль проходила в расчете владения на владение. причем сопоставимое владение. Пусть это будет серебряный рудник, разработка кремния и те 30% акций Huawei, которыми так гордится клан Золотой Черепахи. Под этот же пункт подходят еще несколько заводов или территорий, которые можно взять в нагрузку. И то только потому, что наш воин будет встречаться с их ветеранами. Во-вторых, выиграв хоть в одной из схваток, Арсений не даст нам полностью потерять лицо и потерять все, что у нас было. а, возможно, и поможет привлечь мощный денежный поток извне, который просто поднимет наши земли на новый уровень и даст решить много внутренних проблем. Хотя бы тем, что последним по экономическим показателям родам можно выдать субсидии на становление новых производств, как и рассмотреть серьезные заявки от состоятельных родов. И, в-третьих, если мы возьмем эти земли, то сразу стремительно рванем вверх, и пока проигравшие не очухаются и не разберутся, что к чему – то не будут заниматься делами, подрывающими наше лидерство. Даже если они уйдут из Альянса, это никак не скажется на нашем росте вверх, и мы все равно останемся лидерами в регионе. «Нам есть для чего рисковать», — закончил таулонг «Теперь я готов выслушать вопросы». «С чего ты решил, что они согласятся на эти условия?» — послышался старейшин. «Да хотя бы потому, что это будет один из вариантов, по которому я соглашусь с их требованиями». ответил лорд-дракон. «Допустим. А кто же тогда будет гарантировать соблюдение законности? Не думаешь ли ты, что они согласятся на подобные условия и в случае проигрыша так сразу и отдадут все свои территории?» «Я думаю, они сами захотят решить этот вопрос и позовут наместника», — сказал таулонг «Им это выгодно, и они четко понимают, что им нужно. В таком вопросе доверять мне на слово никто не будет». «Твои слова звучат ладно и четко». «И обоснование у них такое, что и не подкопаешься», — подал голос старейшина линг «По крайней мере, тот старейшина, которого я знаю и чей голос могу определить на звук». «Только вот есть еще одна проблема, о которой ты почему-то не подумал». «Это какая же?» — спросил Лонг. «С чего бы Арсению бороться за наш клан? С чего бы ему драться до последнего?» «Мальчишка явно сказал, что драться у него желания нет. Дуэль несправедлива». И к тому же, может он просто сдаться в конце-то концов, чтобы просто насолить тебе. От этих слов мне стало как-то не по себе. Очень неприятно оказалось выслушивать такие нелицеприятные слова. Конечно, я даже не задумывался насчет того, что дуэль вообще состоится. Только вот в связи с озвученным вопросом это становится актуальным. «Вопрос сложный, но нам повезло», — немного ехидным голосом сказал Тау «Арсений тут, и поэтому мы можем спросить прямо у него все, что нас интересует. Арсений?» «Слушаю», — сказал я и сделал несколько шагов вперед, чтобы меня было хоть немного видно. «Что скажешь по вопросу старейшины?» — спросил Лонг. «Для начала скажу ему спасибо, потому что до его вопроса я подобным и не задумывался», — честно ответил я. «Я не представитель клана в полном его понимании». Поэтому у меня и появляется вопрос, что меня надурили. Земля, как бы там ни было, моя. Драться за нее тоже буду я. Что я получу взамен? А вот сейчас и подумаем, сказал таулунг Если дуэлей все же будет три, тогда по результатам дуэлей. За первый поединок награда полностью твоя, что бы ни предлагали. За второй и третий клану 60%, тебе 40%. У нас контрольные пакеты мы держим производство, а ты не мешаешься. «С чего бы мальчишке вообще что-либо получать? Ему почему-то недоразумению попал источник с землями. Пусть радуется, что его у него не отняли», — злобно прошипел кто-то из старейшин. «Жаль, что я не понял, кто это говорил. Запомнил бы его». «Если бы мне так предлагали отстоять честь клана, я бы не согласился», — сказал таулонг «Я знаю Арсения, и я знаю, о чем говорю. Если давать возможность заработать честно, то результат будет соответствующий». При том, что он уже не мальчишка, а владелец земли с печаткой и печатью. К тому же, время поджимая это решение, нужно принимать быстро. Вариант более чем рабочий. «Арсений, ты со мной?» — спросил Таулонг. «Согласен», — ответил я. «Ведь я не дурак, чтобы отвергать столь удачные предложения». «Тогда быстро сходи к себе, переоденься и умойся. Нам придется идти обратно». «Понял», — сказал я. И, снимая рубаху, вышел из кабинета. все же если я буду идти без рубахи это привлечет меньше внимания чем дырка на одежде кабинет главы клана огненный дракон зачем ты отослал мальчишку спросил у лонга старейшина хиорину для остальных мероприятий он не нужен вполне можно было бы решить без него то есть ты совет в целом согласна с моей инициативой вместо ответа на вопрос задал свой таулонг пусть и не по всем пунктам но мы согласны за всех ответил ну ты прав иногда ответственность приходится нести и принимать решение и мы как совет не собираемся перекладывать всю ответственность только на тебя ты предложила мы поддерживаем теперь нам придется отвечать за это решение всем вместе и все равно я считаю что мальчишки за радости то что у него не заберут его земли в случае чего сухо высказался как всегда в своей недовольной манере гикари и люн. мы висим на волоске сказал после него линк Не дело делить шкуру еще не убитого медведя. Зато с таким стимулом он сможет достичь результата. По крайней мере, его горящие глаза при составлении договора должны смутить, а то и вовсе заставить отказаться от наших щедрых предложений. Меня интересует другое. Тарика ведь дрался с ним в нашей боевой форме, так? — Так, — ответил Гикарит Элюн. — Это мой род ее разрабатывал, я понимаю твое недоумение. — Вы о чем? — спросил Ну. о том, что данный комплект был разработан из материалов, которые гасят удары Бахира. Даже если она пробьет доспех духа, то должна задержать удары техники и ослабить их примерно на 10%. «Сами понимаете, что в бою даже такая защита — это уже много», — ответил Линк. «Надеюсь, на производстве все нормально, и это не брак». «На производстве все в порядке». — сказал таулонг Я даже больше скажу. На Тарика был и противобахирный бронежилет, и испытания закончились успешно. Вы сами видели, что его устойчивость к ударам электричеством была довольно серьезной. — Но подождите! — все еще недовольно, — сказал Тайлюн. — Вы хотите мне сейчас сказать, что этот воин смог довольно быстро победить ветерана, который был в защите? — То-то и оно! Тот — То-то и оно! — с хищной улыбкой, больше похожей на оскал, сказал таулонг И присел за свое место, а потом продолжил. «Мне нужно помедитировать. А вы подумайте, что именно я должен предложить кланам в качестве равноценного нашему источнику?» Я быстро дошел до своих апартаментов. Также быстро принял душ и переоделся. Покраснения на коже уже начали проходить, и это отличная новость. Слуги и другие клановые из тех, что видели меня, даже не провожали странными взглядами. Наверное, думали, что я на пробежке. Или им вообще было все равно, что, в принципе, меня так же устроило. Когда я вышел из комнаты, на пути уже стояла Мия, видимо, о чем-то хотела поговорить, но я остановил ее словами. «Меня вызывает таулонг Не могу говорить, я тебя найду». Чтобы показать всю важность своих слов, я сорвался на бег, хотя изначально бежать не собирался. Только вот все равно, немного пробежав и скрывшись от Мии, я перешел на шаг. Идти осталось недолго. Оттуда, с уже готовым к разговору лордам я пошел в зал совещаний. В отличие от предыдущего нашего передвижения в таком составе, сейчас все было иным. Видно было, что лорд уже успокоился. Ступал он неспешно и уверенно, спину держал ровно, а подбородок смотрел четко вверх. И казалось, что идешь за неким роботом. Его уверенность передалась и мне, даже несмотря на то, что я не волновался. «А мы вас уже заждались!» едко и якобы добродушно сказал лорд черепаха у нас как бы у всех есть дела поэтому решать данную проблему нужно незамедлительно взгляды остальных лордов кроме пожалуй главы скорпионов выражали солидарность со сказанным прошу меня простить друзья доброжелательным тоном сказал таулонг я повел себя некрасиво и недостойно лорда и пошел на поводу эмоций прошу прощения в комнате на секунду повисло молчание Вот она сила лорда, умение сказать нужные слова в нужное время, сбить противника с толку, не отреагировать так, как тот хотел, заставить удивиться. Такому мне еще учиться и учиться. На бумажке все выглядит красиво, но совладать с собой, когда тебя пытаются унизить в лицо, очень сложно. Теперь у Лонгу даже гадости говорить некомфортно. Даже если и были подготовлены слова по причине его опоздания, то теперь они котируются очень слабо. «Ну, ничего страшного», — рассмеялся Тань Ранье, и теперь его голос не выражал неприязни. «Такое может быть с каждым из нас. Главное, чтобы не слишком часто». На этих словах он засмеялся и погрозил Тао Лонгу пальцем. Типа «смотри в этот раз не убеги». «Давайте тогда к столу. Дел немерено», — сказал Туань Минока. «Мне еще после вчерашних гуляний нужно с инспекцией пройти по дворцу и оценить ущерб, ежели такой и есть». Лорды расселись за столом, а я сел на свое место и приготовился слушать, как же повернется ситуация в разговоре. «Итак», — начал таулонг — «меня не было достаточно долго, чтобы вы могли все обсудить еще раз приватно и решить для себя, как будете действовать. Вы все еще считаете, что дуэль актуальна?» «Да». «Да». «Да». «Нет», — пронеслось над столом. Естественно, только глава Железного Скорпиона все стоял на своем и не собирался отступать от принятого решения. «Я тоже не согласен», — сказал таулонг «Вот только раз уж мы Альянс, то примем решение большинства. Дуэли быть». «Хорошо. Идем дальше. Вы считаете, что условия по дуэли все такие же, как и должны быть? Вы считаете, что мой гарант должен отдать кому-то из вас земли клана в случае проигрыша?» «Да, именно так все и должно быть». Завелся в очередной раз Тань Ранье. «Подождите», — перебил его Тао Лонг, — «не стоит никуда спешить. Все ваши требования я услышал и запомнил в прошлый раз. Не нужно больше. Мне все понятно. Я просто уточняю, не изменилось ли что-нибудь с прошлого раза». «Ничего», — едко ответил Ранье. По крайней мере, больше продолжать не стал. «Тогда скажу я», — влез Тао Лонг, — «мне есть что добавить. Я считаю, что дуэль должна быть равноценной». Вы хоть и союзники с нами, но почему-то я не вижу равноценности. Дуэль до победы вы проводить не хотите, а вот земли хотите. Мое встречное предложение. Клан «Нефритовая жаба» ставит на кон свои кремниевые разработки, клан «Синий богомол» ставит на кон земли с производством своих особых чайных культур, ну а «Золотая черепаха» ставит на кон все 30% акций «Хуавей». «Да это просто немыслимо», — сказал Ранье. «Как можно равнять одни из наших лучших владений с твоим замызганным источником?» «Источник? Такой же бриллиант в нашем клане, как и данные варианты у вас. На нем очень много завязано. К тому же, я подумал и назвал те варианты, что находятся непосредственно в управлении главных семей ваших кланов, а значит, ни в какие внутренние разногласия вы не влезете». Уверенно и спокойно стал давить их таулонг Я видел, как лорды едва заметно стали переглядываться друг с другом. «Волнуются, это и понятно, ибо предложение высказанное спокойным тоном, а не в процессе выяснения, кто прав, кто виноват, вызывает настороженность». «Очень странно», — недоуменно сказал Таллонг. «Неужели вам просто не хочется ничего ставить? Или же вы так сомневаетесь в своих детях?» «Помолчи, Лонг», — зло сказал Ранье. «Ты перегибаешь и прекрати играть в свои игры». мы знаем друг друга не первый год и ты не сможешь сбить нас с толку своими играми какими такими играми словно не думавал таулонг такими что мы периодически оказываемся в дураках не выдержал лорд богомол ты пытаешься нас отговорить от того что мы задумали пытаешься запугать а мы возьмем и согласимся ну нет тихонько рассмеялся таулонг я не пытаюсь вас пугать я собираюсь вас отговорить потому что я хочу, чтобы все было справедливо». «И в чем справедливость?» — спросил Ранье. «В землях?» «Не только», — сказал Тау Лонг и достал из кармана какие-то небольшие бумажки, после чего раздал остальным лордам. «Вот дополнительное условия Все-таки здесь и сейчас будет сражаться воин против ветерана, и это предложение будет справедливым». «Я не буду участвовать в этом фарсе», — сказал лорд Богомол, откидывая от себя бумажку. Даже воин может победить виртуоза в нужный момент. Так что говорить просто не о чем. Не настолько огромен между ними разрыв, чтобы просить два завода. «Не хотите, не участвуйте?» — сказал таулонг «Мне хватит и двух дуэлей». «Что, струсил Гаоту?» Неожиданно подначил своего друга, глава нефритовой жабы, и засмеялся. «Ничего я не струсил», — моментально завелся тот. «Просто... просто... просто каждый из нас выкладывает серьезную долю своих кланов. «А как мы этот источник делить-то будем?» «А и вправду», — сказал Ранье. «Я на радостях ты и забыл, что на один кусок три претендента». «Ничего не так», — ответил таулонг «Честно, не получится, как ни крути. Поэтому, раз никто из вас не хочет отказываться, то нам необходимо сделать по-другому. Кто самый последний получил ранг ветерана, тот и первый дерется с Арсением, как, вероятно, самый слабый. И будет запланировано всего три поединка». Если Арсений все же сможет победить первого, то идет дальше. А если нет, то теряет земли, и участвовать в дальнейших дуэлях нет смысла. Что-то не получается, зло сказал лорд-черепаха. Ну да, у него же взрослый сын. Наверняка он первый из всех трех моих противников получил ранг ветерана. Именно поэтому и смысла в его участии нет практически никакого. По лицу лорда я видел, что он не верит, что я могу продержаться и победить претендентов перед ним. Все получается — громко сказал лорд Джаба. — Это будет отлично. Гаото, ты с нами? — Да, — немного подумав, сказал лорд Богомол. — Это будет честно. — Подождите, подумайте, он же хочет нас обвести вокруг пальца, — зло сказал лорд Черепаха. — Неужели вы этого не видите? — В чем обвести? — уточнил Гуань Митока. — Ты сам сказал, что тебе важна лишь честь, и что таким образом ты поставишь мальчишку на место до конца дней — Только вот так получается, что на место придется ставить нам его. И нам же получать его земли. Вот ты и злишься. Шансы получить их практически равны нулю. Ого, они вправду знают друг друга давно. И злятся. Молнии из глаз мечут. Вот за такие обвинения в трусости и корысти можно было бы вызвать на дуэль. Только вот никто не рыпается. А ты уверен, что эти земли в случае победы достанутся тебе? Попробовал с другого боку зайти Тань Ранье. Тау уже не первый раз говорит, что они очень важны для клана. Возьмет, да и перепишет их собственности парня на клан. Что делать будешь? Резонный вопрос, который решается тем, что мы пригласим наместника проконтролировать законность дуэли и последствия от них. Как от чего-то легкомысленного отмахнулся лорд Джабба. Тогда ему придется отдать какой-то процент, не избавлял оборота лорд Черепаха. Ему явно не нравилось то, что происходит. Еще недавние сподвижники неожиданно превратились в соперников в его плане. «Так тебе и надо», — злобно подумал я. «Когда роешь яму другому, не забывай, что яма может оказаться твоей». «Процент есть процент. Это нормальное дело и нормальная практика», — включился в разговор лорд Богомол. «Лучше скажите, как и когда будут проходить дуэли. Дуэли будут длиться до победы или признание поражения одним из дуэлянтов». как еще одно направление, до тех пор, пока он не сможет держать доспех духа. Я думаю, раз в две недели будет достаточно. Первый поединок будет через семь дней, в шесть вечера, в нашем дуэльном зале. Кто против? — спросил таулонг Все за, — сказал лорд Богомол. Собираем документы к наместнику. Нужно обсудить еще кое-что, — сказал таулонг И что именно? Я пошел на данную дуэль не потому, что согласен с вашими доводами, а для того, чтобы наш альянс не был разрушен. Я предлагаю вам составить документ, который не позволит в поединке чести ставить на кон землю ни клана, ни альянса. Эту дуэль я считаю ошибкой. Это может нас разрушить. Поэтому я в последний раз предлагаю вам ее отложить». «Указ подпишем, а дуэли быть», — сказал лорд Богомол. «Согласен, согласен». «Ну, раз вы не отступаетесь, тогда так и поступим», — сказал Таулонг, вставая. «Я прикажу юристам подготовить документ. Арсений, за мной». Едва мы вышли из зала совещаний, и дверь закрылась, как-то Аулонг остановился и присел в кресло. «Фух, устал!» — пробормотал он и уже громко спросил у меня. «Ну что, ты готов их победить?» «Да, лорд». «Ну тогда иди отдыхай, вижу, спать хочешь. Ты здесь больше на сегодня не нужен». «Всего доброго, лорд», — с поклоном сказал я, борясь с зевотой. «Я и впрямь устал. Нужно отдохнуть».